77. Твоя степень идущего Архата отражает истину, но не являет ее. При опыте и при последней записи испытал чувство недовольства, разочарования и сразу погас. Даже почерк изменился. Даже записи этих дней потускнели, и из них как бы что-то ушло, а еще утром летал.